Глава 21. Ксения. «У меня совсем не было сил спорить, но переживать хоть отбавляй. Мы ведь только что выбрались с детьми из одной западни, а теперь отправлялись в другую?» «Ксения!» – Витя заметил мое испуганное выражение лица. «Вы в безопасности», – повторил спокойным тоном. «Глеб Александрович распорядился, чтобы я отвез вас в загородный дом. Там просторно и хорошо». «Я уже поняла, что молодой мужчина был всего лишь исполнителем и делал то, что ему говорили. Поэтому навряд ли он станет меня сейчас слушать. Нет, конечно, он выслушает, но сделает так, как распорядился Булатов. Мой телефон. Он остался у людей Большакова, а мне необходимо позвонить. Можно взять ваш?» спросила я. Витя поглядел на меня через зеркало заднего вида. Я рассчитывала, что запреты на звонки Булатов не отдавал, потому что Мария Гавриловна очень переживала, а я обещала ей позвонить, как только что-то решится. Надюшка успокоилась в моих объятиях, прижалась ко мне всем тельцем, положила голову на плечо. «Можно?» – спустя небольшую паузу ответил Витя и протянул мне свой телефон. Номер Марии гавриловна я знала наизусть, но в таком состоянии, в каком я находилась сейчас, едва вспомнила правильный порядок цифр. Когда на том конце связи послышался ее встревоженный голос, у меня сердце сжалось пуще прежнего за старушку. Она, как и я, за этот час с небольшим пережила сущий кошмар, какой бы я ни пожелала и врагу. «Да, Мария Гавриловна, это я. Вы не переживайте, со мной и детьми все в порядке. Я...» Украдкой поглядела в сторону водителя, но он даже не шелохнулся и, казалось, вовсе не слушал меня и следил за дорогой. Я поймала себя на мысли, что на второе похищение этот шаг со стороны Булатова вряд ли походил. И я была не против увидеться с Глебом и поблагодарить его лично, что он так оперативно и быстро сработал. «Вы скоро будете дома? Я хочу убедиться, что ты мне не обманываешь. Почему ты звонишь с чужого номера? Ксюша, ты говоришь мне правду?» «Всё правда хорошо, Мария Гавриловна. Мой телефон забрали люди Игната. Я звоню с телефона, который дал мне человек Булатова. Он везёт нас к нему. Как вернёмся домой, я дам вам знать. Вы, главное, не переживайте. С нами правда всё хорошо». «Правда, Ксюша?» Голос старушки дрожал. И я знала наверняка, что она плакала в эту минуту. «Да, я говорю правду. Всё с нами хорошо», – уверенно повторила я. «До связи?» «До связи, мои хорошие». На мои слова старушки, что нас с детьми забрал человек Булатова и вез сейчас к нему домой, Витя никак не отреагировал, а значит, это точно не было похищением. Сомневаюсь, что Глеб стал бы причинять нам вред, вызволив из той западни, какую устроил для меня Игнат. Но только я никому больше не верила. Надюшка и Макс заснули дорогой. От мысли, что они пережили, от картинки сжавшихся от страха детей, когда Витя выбил ногой дверь, на мои глаза навернулись слезы. Меня накрыл отходняк. Хотелось плакать на взрыд. Смотрела по сторонам, примечая детали и дорогу, чтобы отвлечься от грустных мыслей и не уснуть самой. В Питере мы жили почти всю жизнь, но в этих местах я никогда не бывала. Машина повернула направо, а потом и вовсе съехала с асфальта на грунтовую дорогу, с двух сторон которой возвышались огромные ели с белоснежными макушками. Это место было похоже на сказку, которую я видела лишь в далеком детстве, когда мы выезжали всей семьей в выходные покататься на лыжах. Только после сегодняшнего ни в какие сказки я больше не верила. Я прикрыла глаза, сильно кружилась голова. Игнат хорошо меня приложил, отвесив ту пощечину. Наверное, мое лицо выглядело ужасно. Но все это было мелочью в сравнении с тем, какой стресс пережили дети. А мой маленький взрослый сын, он держался как настоящий мужчина, не оставил Надюшку, а успокаивал свою младшую сестренку. Все-таки мы с мамой воспитали славного мальчика». Машина остановилась возле огромных ворот, створки которых в следующую же секунду поползли в стороны. «Мы въехали в большой красивый двор, и я увидела аккуратный двухэтажный дом. Наверное, Булатов и в самом деле был бандитом или каким-нибудь криминальным авторитетом. Ума не приложу. Чем можно заработать на такие блага?» Витя потянулся к приборной панели и взял телефон в руки. «Да, мы на месте» чётким голосом, говорил он. Мельком глянул на меня через зеркало заднего вида. «С детьми всё нормально, на первый взгляд. Но женщине требуется помощь врача. Возможно, даже наложить швы». «Неужели я так плохо выглядело «Хотя, вероятно, так оно и было, потому что чувствовала себя не лучше». «Хорошо, понял. На связи». Закончив разговор, Витя положил телефон в карман куртки и повернулся ко мне. «Глеб Александрович прилетит ночным рейсом из Москвы, а пока весь дом к вашим услугам. Через полчаса приедет врач, Ольга Романовна, обследует вас и детей. Список необходимых вещей, продуктов и лекарств я куплю. Только скажите, что нужно». «Спасибо», – только и смогла произнести. «Идемте в дом. Я провожу». Мы выбрались из машины, меня по-прежнему штормило. Я прижимала к себе спящую Надю, которая не проснулась от постороннего шума. Мне было страшно упасть, поскользнувшись на снегу. Витя без лишних слов подошел и взял меня под локоть, придерживая все время, пока мы не дошли до входной двери. Открыл ее ключом и пропустил нас внутрь. В моей голове была полная каша, а в каждой клетке тела чувствовалась усталость. Давно не ощущала себя такой разбитой и вымотанной. Мы прошли в гостиную. Макс, как испуганный щенок, жался к моей ноге. Надю изо всех сил пыталась удержать на руках, хотя сама едва стояла. Опустившись на диван, я прикрыла глаза. Стоило их закрыть, как перед ними кружили вертолеты. Даже в ту ночь в клубе, когда я осталась в комнате с Булатовым и отошла от тех препаратов, какие подмешала мне в шампанское Алина, я не чувствовала себя так отвратительно, как сейчас. Неужели так сказывался стресс? «Ксения, все в порядке? Поглядите на меня!» Витя прикоснулся к моему плечу, а я вздрогнула. «Ксения!» Повторил он свой вопрос, на что я безразлично кивнула головой и сильнее прижала к себе Надюшку. «Хотелось спать. Я бы проспала несколько суток подряд. Так устала. Не знаю, сколько времени прошло. Полчаса, час или два. Надя спала на моих руках, я боялась пошевелиться, чтобы ненароком не разбудить ее. Макс находился поблизости. Я словно издалека слышала его голос и голос Вити, но в какой-то момент, кажется, все же задремала. «Так, просыпаемся» услышала незнакомый женский голос и очнулась от сна Надя тоже заворочилась и потерла маленькими кулачками сонные глаза. «Меня зовут Ольга, я врач. Положите ребенка на диван, мне нужно вас осмотреть». Максима я уже послушала и взяла у него анализы. Мальчик крепкий, с ним все в порядке. Я ничего не понимала. Смотрела в женское лицо и заторможенно переводила свой взгляд то на сына, то на женщину. Зачем меня разбудили? Она могла бы и спящую меня осмотреть, и хоть и литр крови выкачать. Ничего бы не почувствовала». Макс тут же оказался рядом и взял Надю на руки. «Все нормально, мам. Я погляжу за сестренкой. С нами ничего плохого не делали и даже не трогали. Просто закрыли в комнате одних». Надя долго плакала, а я не мог ее успокоить и сильно испугался, что ей станет нехорошо. Быстро пробормотал мой сын, смотря на меня встревоженным взглядом. «Пусть доктор посмотрит тебя». Спустя 10 минут и куча разнообразных вопросов, наполовину из которых я не стала отвечать Ольге Романовне при сыне, женщина утвердительно кивнула и поднялась на ноги. «По-хорошему, я бы обратилась в больницу. Скорее всего, у вас сотрясение мозга». Она окинула мое тело и руки быстрым взглядом. «Истощение вне сомнений. А шов?» – она задумчиво посмотрела на Витю. «Нет, шов не понадобится. Но рану нужно обработать. Губа сильно разбита. Все заживет само, через недельку». Я безразлично кивнула. Мне необходимо было подняться на ноги, переодеть Надю, поменять ей памперс. На улицу и на ночь я все еще надевала его на дочь, потому что она заигрывалась и могла забыть про горшок. Затем искупать и накормить обоих детей. Ох, лучше бы Витя отвез нас домой. Я бы отлежалась в своей кровати, а Мария Гавриловна помогла бы мне присмотреть за детьми. Вернуть нас в привычную обстановку было бы самым правильным решением». «Ксения, вам желательно соблюдать постельный режим хотя бы пару дней. Я понимаю, что у вас два ребенка, и заботу о них никто не отменял, но так будет лучше для вашего же восстановления». Повернув голову, я поглядела на Надю с Максом и слабо улыбнулась, умиляясь в представшей картине. Но, почувствовав боль, зашипела и прикоснулась рукой к рту. Губы соднила, им сегодня славно досталось. Сначала Игнат вгрызся в нижнюю губу зубами, а потом еще и ударил на отмашь по щеке. «Слышите меня, Ксения?» Конечно, я все слышала, но предложение Ольги Романовны было совершенно неуместно. Я вспомнила, как на днях увидела по телевизору в новостях видеоролик. Машина сбила маленького медвежонка на дороге, и сам он подняться уже не смог. А мать-медведица, увидев, что ее чадо в опасности, наплевала на все инстинкты самосохранения и боязнь людей, выскочила к нему на проезжую часть, чтобы помочь и спасти. Странно сравнивать себя с животным, но я поступила так же, когда отправлялась к Игнату. «Идемте, я помогу вам с ребятишками подняться на второй этаж. а Вы переоденетесь, я искупаю их, а потом съезжу в магазин и куплю все необходимые лекарства, продукты и вещи. Продиктуйте только список». «Я сам съезжу». Витя поднялся на ноги. «Хорошо, я продиктую. Записывайте». Слабым голосом отозвалась я. Перспектива снять себя одежду и смыть все грязные прикосновения Игната, лечь в постель мне, конечно же, пришлось по вкусу. И я переживала, что в таком состоянии не смогу полноценно проследить за детьми, а они в новой обстановке будут неуютно себя чувствовать. Все же мне следовало настоять на возвращении домой. К тому же Мария Гавриловна была рядом. Ей бы я не побоялась доверить детей. «Как зовут девочку?» Ольга Романовна вопросительно поглядела на меня. «Вам есть кому приглядеть за детьми?» «Мою дочь зовут Надя. У нас нет близких родственников, но есть бабушка, наша соседка. Она приглядывает за детьми». Женщина потянулась к ребенку, но Надя громко заплакала и испуганно прижалась к Максу. «Она всегда сторонилась чужих людей, а после сегодняшнего и вовсе не подпустит к себе незнакомого человека. А если попросить ее приехать и помочь вам, она согласится? Я сомневаюсь, что в вашем нынешнем состоянии получится полноценно ухаживать и смотреть за детьми. Я не знаю». Я пожала плечами. Мария Гавриловна никогда не отказывала нам в помощи, но столько сложностей. «Витя, может, вы позвоните Глебу Александровичу и спросите у него разрешение отвезти нас домой. Детям будет лучше в привычной обстановке, и там есть кому за ними приглядеть». С надеждой попросила его. «Я узнаю». Он кивнул и вышел из гостиной. Ольга Романовна тем временем достала из своего чемоданчика перекись водорода и ватные диски. «Сейчас придется потерпеть. Будет немного больно». Но она заблуждалась. Больно мне было в тот момент, когда я увидела своих испуганных детей. Женщина обработала мои губы и вытерла кровь с лица. Ну вот, так значительно лучше. Отек спадет, но на подбородке и щеке с левой стороны будет страшный синяк. В комнате появился Витя. Глеб Александрович распорядился привезти все необходимые вещи. Я уже позвонил Марии Гавриловне, и через полтора часа она будет здесь. «Что?» – выдохнула я. «Зачем столько сложностей?» «Я всего лишь исполнитель», – напомнил он. «Пока меня не будет, Ольга Романовна побудет с вами и поможет с детьми». Я продиктовала Виктору список того, что было необходимо купить детям, и устало откинулась на спинку дивана. «Витя, как он сказал, всего лишь исполнитель. А если сам Булатов не видел проблемы оставить нас на пару дней в своем шикарном доме и ничего против присутствия Марии Гавриловны не имел, то и я противиться не собиралась. Детям важно, чтобы я или наша бабушка были рядом, а остальное уже второстепенно».